К концу экскурсии Рустаму ужасно хотелось вывалить язык, как собаки. А еще лучше закинуть его на плечо. Но ну, одеревенел уже просто. Собравшись с силами, он глубоко вздохнул и, стараясь не торопиться, выдал уже просто на автомате. Экскурсия окончена, товарищи. Благодарю вас за внимание. Будем рады видеть вас вновь в нашем музее. Всего вам самого доброго. Excursion is over, dear comrades. Thank you for your attention. Glad to see you in our museum again. Good luck. Экскурсия нехай си га етти, рахмат. Сезлар вилан музей дая накайта, уччарашш дан маманун буламиз. Хайрл Саламан булинг. Ли ю ван ляо тун дзю мен, Се цене син дзай, И ци дзай И цэ Фу! Не удержавшись, перевел он дух И полез в карман за платком, Промокнуть, наконец, взмокший лоб. Ну а дальше все было хорошо. Гости пожимали Рустаму руку, От души благодарили за экскурсию, надарили кучу значков. Маленький ялый значок с профилем Мао Рустам потом целый месяц носил вместо консомольского значка на Кителе, пока не потерял во время марша броска И никто из командиров не заметил. Выражали восхищение языковой подготовкой курсантов училища, интересовались, Все ли курсанты знают несколько языков? Рустам пояснил, что всем языкам, кроме английского, он обучался еще в детстве в родной наманганской Махалле. «В нас в Узбекистане много разных людей живет», рассказывал он. «Немцы, греки, корейцы, китайцы, уйгуры, дунгане, казахи, татары, евреи. Я, к примеру, Учился в русской школе, а более-менее русских ребят в моем классе было всего пять человек, а остальные — всякие. — И как вы общались? — поинтересовалась сопровождающая группу барышня Марина, как она потом представилась. — Да как, нормально общались? Чаще всего по-русски, а вообще по-всякому. Когда вместе живешь, языки легко запоминаются. А вообще, как живете-то, ну, если все разные такие? Да отлично живем. Приезжайте, посмотрите. И какие мы разные, ну, именно разве что отличаются. Тот Махмуд, тот Христофор, та Марта. А так вместе росли, вместе учились. Многие женятся. Чего различать-то? Беседуя с гостями, Рустам краем глаза засек, у крыльца музея, киваев что-то выговаривает четырем мужикам номенклатурного вида. Одеты мужики были весьма прилично, все при галстуках, но вся эта великолепная четверка была явно с хорошего бодуна. И выглядели они, как нашкодившие школьники перед беспощадным завучем. Окатив сию четверку ушатом ледяной учтивости, начальник музея сухо кивнул, давая понять, что разговор закончен. Рустам догадался, что эти подгулявшие мужички и есть те самые пропавшие референты с переводчиками. Наконец, сердечно распрощавшись, группа проследовала в автобус. Последними загрузились блудные детки имевшие после беседы с Киваевым вид весьма и весьма сконфуженный. Разгильдяи! — сощурившись, процедил им вслед Киваев. — Работнички! Дело, как выяснилось, приключилось самое банальное. Референт из Минкульта вместе с переводчиками должен был прибыть накануне, дабы согласовать время экскурсии, Переводчики же должны были ознакомиться с экспозицией и подготовиться к специфическому переводу. Но, приехав в Рязань, референт первым делом решил навестить своего друга-однокашника, с которым вместе учился в высшей комсомольской школе. И вот этот самый друг, функционер Рязанского обкома комсомола, оказался мужиком радушным и хлебосольным. Первым делом он разместил гостей на обкомовской даче. Чего вам по гостиницам клопов кормить? А дальше как положено. Ну, за встречу, по маленькой. Эх, славно-то как, с дорожки-то. Так, между первой и второй? Да ничего, не переживай, все устроим для лофта. А помнишь, ну еще бы, эх, времечко было. Ну, давай за нас. Да ладно, не парься, завтра с утреца все решим. Нормально сидим, ну, а давай нашу. Комсомольцы, добровольцы. Короче, гости очухались только к полудню следующего дня. Пока соображали, где они находятся, да что делать. Да пока добрались до места назначения, все само собой и устроилось. Понятно, почему Киваев с ними таким морозным тоном беседовал. У кого как, а в офицерской среде весьма презирают тех, кто не умеет совмещать выпивку со службой. Можешь гулять накануне, насколько тебе финансы и фантазия позволяют, но чтоб утром, как штык, «Был на построении, готовый к работе. Тогда ты офицер. А не можешь? Лучше не берись, дабы не позориться!» А вот Рустама Киваев похвалил, хоть и весьма сдержанно. «Собственно, что такого произошло? Что впервые у нас армия за головотябство гражданских отдувается, что ли? У кого как?» А у нас это скорее правило, чем исключение из правила. Нормально сработал Садыков, дозированно отмерил похвалу начальник. Не подвел. Волновался? Вначале да, признался Рустам. А потом ничего, легче пошло. А вообще ты молодец, улыбнулся Киваев. Прямо как Фидель Кастро. Довелось мне на его выступлении. Как-то побывать давно, еще когда в Москве фестиваль молодежи и студентов проходил. Представляешь, три часа он без передыху говорил, и все сам, без бумажки. И что самое интересное, говорит по-испански, а всем понятно. А этим организаторам я, будь моя воля, хвоставы накрутию. Совсем совести нет, что ли? Как оказалось впоследствии, совесть у организаторов все-таки была. Помимо благодарственного письма руководству музея, привезли они через неделю почетную грамоту лично для Рустама, каковую Киваев и вручил ему торжественно под аплодисменты всех сотрудников музея. Вот и первая награда. Резюмировал Киваев, пожимая руку Рустаму. «Теперь, когда станешь большим ученым, можешь смело подписывать свои научные статьи таким образом. Р. Садыков, доктор исторических наук, кавалер почетной грамоты Рязанского обкома Комсомола».